Нумеруй, не нумеруй. Любые неудачные испытания можно всегда перенумеровать, словно их и не было, правда? К примеру, полет 503 состоялся 21 декабря 1968 года. Коллинс по этому поводу отмечал. У него проблем было выше крыши, и он еле доковылял до колоземной орбиты. На первой ступени возникла сильная вибрация, два из пяти двигателей второй ступени отказали, а навигационная система перекомпенсировала и вывела машину на орбиту с апогеем на 160 километров выше запланированной. Мистер Хёрд подлил масло в огонь. Первые несколько беспилотных миссий программы «Аполлон» — три наименее амбициозных орбитальных полета — стали просто катастрофическим позором. «Аполлон-4» дал утечку топлива и сбой в компьютерной системе. На «Аполлоне-5» — первом пробном полете лунного модуля — возникло две не менее серьезные проблемы. Когда на скорую руку залатанный корабль наконец-то взлетел, двигатель Лема, который должен был работать на полную мощность в течение 38 секунд, смог выжить лишь 4 секунды 10% мощности. Аполлон-6 постигла еще более плачевная участь. В результате череды сбоев главного двигателя, корабль катапультировался совсем на другую орбиту, так и не показав, на что он способен. В путешествии к спокойствию мы читаем про Аполлон-6. На снимках, сделанных с высоко летящего самолета, экипированного управляемой радаром камерой, отчетливо виден отломившийся от ракеты кусок. В дополнение к неразберихе, авторы, указанные выше книги, утверждают, что полет 502 был на самом деле Аполлоном-6. В апреле, когда Сатурн-5 совершил свой второй полет, названный Аполлоном-6, стало казаться, что может быть у них еще есть шанс. Гарри Хёрд пишет про Аполлон-7, который 11 октября 1968 года вышел на околоземную орбиту, все еще на ракете 1Б. Но широкой публике не было известно, что астронавты Аполлона-7 играли с огнем с самого момента его взлета со стартовой площадки. Пока СМИ отмечали, что Америка теперь хотя бы включилась в космическую гонку, НАСА втихаря составила список из более 50 неисправностей, имевших место во время этого запуска. Наиболее зловеще включали в себя постоянные сбои систем навигации и управления, необъяснимые скачки орбитальной скорости, 9 обрыв связи и потерю биометрических данных астронавтов за три дня. Не странно ли это? Каждый пробный полет программы «Аполлон» обнаруживал массу проблем, и тем не менее, в течение 9 последующих лет все эти проблемы каким-то чудесным образом разрешились сами собой. Вы все еще в смятении? Я тоже. Отчаявшись разобраться самостоятельно, я написал письмо в НАСА с просьбой перечислить запуски по всем трем космическим программам и все еще жду ответа. Почему НАСА не ответила, если не играла ни в какие числовые игры? А может быть оно само окончательно запуталось?